Не могу припомнить, когда я опять встретил этого джентльмена, то ли в следующее воскресенье, то ли прошло больше времени, прежде чем он появился снова. Я не стану утверждать, что в памяти моей точно сохранились даты, но он опять был в церкви и потом шёл с нами до дома, и он вошёл в дом, чтобы взглянуть на прекрасную герань, стоявшую у нас в окне гостиной. Мне показалось, что он не обратил на неё особого внимания, но собираясь уходить, он попросил мою мать дать ему один цветок. Она предложила ему выбрать самому, но он отказался. Я не мог понять почему. Тогда она сорвала цветок и подала ему. Он сказал, что никогда, никогда не расстанется с ним, а я ощутил его попросту дураком, раз он не знает, что через день-два все лепестки осыплются. Паготи стала проводить с нами по вечерам меньше времени, чем раньше. Моя мать очень часто обращалась к ней за советом, казалось мне чаще, чем обычно, и мы трое оставались закадычными друзьями. Однако в чём-то мы изменились, и нам было уже не так хорошо втроём. Иной раз я воображал, будто Паготи недовольна тем, что моя мать надевает свои красивые платья. хранившейся у неё вкомоде, и слишком часто уходит в гости к соседке, но я не мог толком понять, в чём тут дело. Мало помалу я привык видеть джентльмена с чёрными ботинбардами, нравился он мне не больше, чем в самом начале, я испытывал всё то же тревожные чувства неловности. Если же были у меня для этого какие-то основания, кроме инстинктивной детской неприязни и общих соображений, что мы с Пэгати можем позаботиться о моей матери без посторонней помощи, то, разумеется, не те основания, какие я мог бы найти, будь я постарше. Но ни о чём подобном я тогда не задумывался. Я мог кое-что подмечать, но сплести из этих обрывков сеть и уловить в неё кого-нибудь, мне было ещё не по силам. Однажды осенним утром я гулял с матерью в саду перед домом, когда появился верхом мистер Марстон. Теперь я знал, как его зовут. Он остановил лошадь, чтобы приветствовать мою мать, сказал, что едет в Лоустофт, повидаться с друзьями, прибывшими туда на яхте, и весело предложил посадить меня перед собой в седло, если они прочь проедут. Воздух был такой чистый, и мягки а лошади храпявшие рывшие к этим землёу садовые калитки казалось так нравилось в смысле прогулки что мне очень захотелось поехать меня послали наверх к пэгати приноридиться а тем временем мистер мартстон спешился и перебросив через руку поводья стал медленно прохаживаться взад и вперёд по ту сторону живой изгороди из лесного шиповника а моя мать медленно прохаживалась взад и вперёд по эту сторону, чтобы составить ему компанию. Помню, Пэгги и я украдкой посмотрели на них из моего маленького окошка. Помню, как они прогуливаясь внимательно разглядывали разделявший их шиповник. И как пёготи, который была поистине в ангельском расположении духа, сразу рассердилась и принялась изо всех сил приглаживать мне волосы щёткой совсем не в ту сторону. Скорее Мистер Мерцтон и я тронулись в путь. Лошадь пустилась рысью по зелёной траве у обочины дороги. Он слегка придерживал меня одной рукой. Не поседлом я не был, но теперь, поместившись перед ним в седле, я не мог удержаться, чтобы не поворачивать голову и не заглядывать ему в лицо. Глаза у него были чёрные и пустые. не нахожу более подходящего слова, чтобы описать глаза, лишённые глубины, в которую можно заглянуть. В минуты рассеянности, благодаря игре света, они начинают слегка окасити и как-то странно обезображиваются. Бросая на него взгляд, я нескраз с благолеем страхом наблюдал это явление и задавал себе вопрос, о чём он так сосредоточенно размышляет. Вблизи его волосы бакенбарды были ещё чернее и гуще, чем казалось мне раньше. Квадратная нижняя часть лица и чёрные точки на подбородке, следы густой чёрной бороды, которую он ежедневно тщательно брил, напоминали мне ту высоковую фигуру, какую с полгода назад привозили в наши края. Всё это, а также правильно очерченные брови И бело-чёрно-коричневое лицо, будь проклято его лицо и память о нём. Заставляли меня, несмотря на мои дурные предчувствия, считать его очень красивым мужчиной. Не сомневаюсь, что красивым считал его и моя бедная мать. Мы приехали в гостиницу на берегу моря, где два джентльмена, расположившись в отдельной комнате, курили сигары. Каждый из них развалился по крайней мере на четырёх стульях, и были они одеты в широкие грубошерстные куртки. В углу лежали связанные в огромный узел пальто, морские плащи и флаг. Когда мы вошли, оба неуклюже поднялись со стульев и сказали: "Здравствуйте, Марстон. Мы уж боялись, что вы умерли". "Ещё нет", сказал мистер Марстон. "А кто этот малыш?" Спросил один из джентльменов, положив руку мне на плечо. "Это Дэви?" ответил мистер Мерстон. "Какой Дэви?" спросил джентльмен. "Дэви Джонс, Copperfield," ответил мистер Мерстон. "Как? Обуза очаровательная миссис Copperfield!" воскликнул джентльмен. "Хорошенькой в долушке. Куньон, пожалуйста, будьте осторожны," сказал мистер Мерстон. "Коекто очень не глуп." Кто же это? смея спросил джентльмен. Я живостью поднял голову, желая узнать, о ком идёт речь. Всего-навсего Бруксис из Шаффилда, сказал мистер Марстер. С облегчением я узнал, что это всего-навсего мистер Бруксис из Шаффилда. Сначала я право же подумал, что они говорят обо мне. Вероятно, было что-то очень забавное в этом мистере Брукс из Шаффилда, так как оба джентльмена расхохотались от души, и мистер Мардстон тоже очень развеселился. Посмеявшись джентльмен, которого звал он куинйоном, спросил: "А каково мнение Брукса из Шаффилда за деяваемым делом? Не думаешь, чтобы в настоящее время Брукс был хорошо осведомлён о нём?" Но как будто он не особенно его одобряет, ответил мистер Марстон. Снова раздался смех. А мистер Куиннён сказал, что позвонит и закажет хересы, чтобы выпить за здравие Брокса. Он так и сделал. А когда принесли вино, налил мне немножко и, дав впечение, заставил встать и произнести за погибель Брокса из Шаффилда. Тост был встречен громкими аплодисментами. и таким хохотом, что я тоже засмеялся, после чего они снова захохотали. Короче говоря, нам было очень весело. После этого мы гуляли по скалистому берегу, сидели на траве, смотрели в подзорную трубу, когда мне приставили её к глазу, я ничего не мог разглядеть, но притворился, будто что-то вижу, а затем вернулись в гостиницу к раннему обеду. Во время прогулки оба джентльмена непрерывно курили. Судя по запаху их курток, я заключил, что должно быть, они предаются этому занятию с того дня, когда ставили им на дом куртки от портного. Надбно упомянуть о том, что мы побывали на борту яхты, где они все трое спустились в каюту и занялись какими-то бумагами. Заглянув в застеклённый люк, я увидел, что они поглощены работой. Меня не оставили на это время в обществе очень славного человека с большой копной рыжих волос на голове и в маленькой глянцевидной шляпе. На его полосатой рубахе или жилете было написано поперёк груди за главными боками "Жаворонок". Я решил, что это его фамилия, а так как он живёт на борту судна и у него нет двери, где бы он мог повесить табличку с фамилией, то он носит её на груди. Но когда я обратился к нему: "Мистер Жавронок, он сказал, что так называется яхта". В течение всего дня я замечал, что мистер Мардстон был солиднее и молчаливее, чем два других джентльмена, те были очень веселы и беззаботны. Они непринужденно шутили друг с другом, но редко обращались с шутками к нему. Мне казалось, что он более умён и сдержан. И они питают к нему чувства сходные с мои. Разы два я подметил, как мистер Куиннён во время разговора исскоса посматривал на мистера Марстона, словно желал убедиться, что тот не выражает неудовольствия, а один раз, когда мистер Пасниц, другой джентльмен, особенно воодушевился, мистер Куиннён наступил ему на ногу. И у краткой предостёрёг взглядом, указывая на мистера Марстэна, который был суров и молчалив. Я не припоминаю, чтобы в тот день мистер Марстэн хоть разок засмеялся, разве что посмеялся над Бруксом из Шафилда, да и то была его собственная шутка. Домой мы вернулись рано. Вечер был прекрасный, И моя мать снова стала гулять с мистером Марцтроном вдоль живой из ограды шиповника, а меня отослали наверх пить чай. Когда он ушёл, мать начала расспрашивать меня, как я провёл день, о чём говорили джентльмен и что делали. Я упомянул о том, что они сказали о ней, она засмеялась и назвала их дерзкими людьми, болтавшими вздор, но я понял, что это доставило ей удовольствие. Я это понял не хуже, чем понимаю теперь. Я воспользовался случаем и спросил, знаком ли она с мистером Бруксом из Шаффилда, но она ответила отрицательно и предположила, что это какой-нибудь владелец фабрики ножей или вилок. Могу ли я сказать о её лице, столь изменившемся потом, как я припоминаю, и отмеченном печатью смерти? Как знаю я теперь? Могу ли я сказать, что её уже нет? Когда вижу её сейчас так же ясно, как любое лицо, на которое мне вздумается посмотреть на людной улице. Могу ли я сказать о её девичьей красоте, что она исчезла, её нет больше, если я, как и в тот вечер, чувствую сейчас на своей щеке её дыхание? Могу ли я сказать Что мать моя изменилась, если в моей памяти она возвращается к жизни всегда в одном обличии? Если память эта, оставшаяся более верной её нежной юности, чем верен был я или любой другой попрежнему хранит то, что лелеяла тогда? Я вижу её такой, какой была она, когда я после этого разговора отправился спать, Она пришла пожелать мне спокойной ночи. Она шелевливо опустилась на колени возле кровати, подперла подбородка руками и смяясь спросила: "Так что же они сказали, Давид? Повтори, я не могу этому поверить". "Очаровательная", начал я. "Моя мать зажала мне рот, чтобы я замолчал". "Нет, только не очаровательная", смеясь воскликнула она. Они не могли сказать очаровательная, Дэви, я знаю, что не могли. Они сказали очаровательная миссис Коперфилд, твёрдо повторил я. И хорошенькая. Нет, нет, этого не могло быть. Только не хорошенькая, перебила моя мать, снова касаясь пальцем моих губ. Сказали хорошенькая. Хорошенькая в добушка, какие глупые. Дерзкие люди, воскликнула мать, смеясь, закрывая лицо руками. Какие смешные люди! Правда, Дэвид, дорогой мой, что мама не рассказывает Пегате? Боже, она рассердится на них. Я сама ужасно сижу с на них, но мне бы хотелось, чтобы Пегатя не знал. Конечно, я обещала. Мы ещё ещё раз поцеловались, как крепко, засну. Теперь по прошествии такого долгого времени мне кажется, будто Пегати на следующий же день сделал мне поразительное и необычайно заманчивое предложение, о котором я собираюсь рассказать. Но, вероятно, это было месяца через два. Однажды вечером мы снова сидели вдвоём в Пегати. Моей матери снова не было дома. В общем, чулка сантиметр кусочек воска, шкатулки с собором Святого Павла на крышке и книги о крокодилах, как вдруг пэгги, которую несколько раз посматривала на меня и раскрывала рот словно собиралась заговорить, но однако не произносила ни слова, я бы встревожился, если бы не думал, что она просто зевает, пэгги в кратчевом тоном сказала: